Глава восемнадцатая «Можно мне два?» «Нельзя, еще многих нет, а мы уже почти все съели. Они же с тыквой, думаете, так много любителей? Но вот если останется, тогда и доешь». «Мальчики, не ссорьтесь, я еще напеку». «Ну, мам!» Чем выше я поднималась по лестнице, тем громче становился хор голосов. Усугубляя преследующую меня с самого утра головную боль, с которой не смогла справиться даже сильнодействующая таблетка. Неудивительно, ведь это всего лишь симптом. Судя по насморку и першению в горле, я умудрилась простудиться. И если бы не куча работы, что ждала меня сегодня, задумалась бы о больничном. Из-за отсутствия сил наводить внешний лоск, волосы я убрала в высокий хвост. Никакого макияжа, блузку с юбкой сменил джинсовый комбинезон, а вместо добавляющих мне роста каблуков на ногах красовались ботинки. Зато практично. Холл третьего этажа встретил меня умопомрачительным запахом свежеиспеченных пирожков, что покоились в цветастой кастрюльке, которую прижимала к необъятной груди пожилая женщина заявившиеся в участок в нарядном длинном платье и... бегуди Четверо голодных полицейских из нашего и других отделов тянули к ней руки. И только Денис, подпирая спиной стену, хмурился и качал головой. «Белла!» Он первый заметил мое появление и удивленно захлопал глазами. «Ты сама на себя не похожа!» «Похожа, Дэн!» «Сейчас ты видишь моё истинное лицо», — прогундосила я и, обогнув парня, уселась за стол. «Не подскажешь, что здесь происходит?» Последний вопрос я задала шепотом, но все равно привлекла внимание эксцентричной особы, которая, отогнав мужчин, приблизилась ко мне. «Уж не об этой ли милой девушке ты мне рассказывал, Денис?» Парень заметно покраснел и закашлялся. «Значит, об этой!» Она обняла кастрюлю одной рукой, а вторую протянула мне. «Я мама этого обормота, Наталья Ивановна Стоцкая. Очень приятно познакомиться». «Мама! Вот так новость! Они действительно похожи цветом глаз, чертами». «Белла! Взаимно!» Я пожала ей руку и тут же получила в подарок пирожок. «Жареный, с тыквой. Не скажу, что я большой любитель тыквы, но вкус был божественным. Когда сын рассказал о новой девушке в участке, я представляла вас старше, не такой миниатюрной. Вы больше похожи на студентку». «Мама!» — вмешался смущенный Дэн. «Что? Разве девушки-полицейские не должны выглядеть внушительно?» чтобы бандиты боялись, и хулиганы обходили стороной. «Возможно, вы правы», — улыбнувшись, кивнула я. «Но я не полицейский. Я помощница капитана Волкова и занимаюсь в основном бумажной работой». «Помощница Ярослава? Как интересно! Вы очень понравились моему сыну. Он так говорил о вас, я сразу поняла». «Мама!» «Что, мама? Я всего лишь знакомлюсь с девушкой. Ты же не знакомишь?» «Знаете что, Белла? А приезжайте к нам домой. Я вас угощу тыквенным пирогом. А потом покажу детские фото своего сына. Он там такой лапочка». «Как-нибудь обязательно». У Дэна так сильно вытянулось лицо, что мне пришлось сжать губы, чтобы не рассмеяться. «Мама, у нас много работы. Давай я посажу тебя в такси». Денис схватил Наталью Ивановну под локоть, но та, его хмурым взглядом, сумела вывернуться. «Сначала навещу Пал Палыча. Не могу же я оставить его в канун Самайна без своих фирменных пирожков?» Подхватив кастрюлю, она направилась к кабинету Шпротникова, а Дэн, повернувшись ко мне, тяжело вздохнул и пожал плечами. Извини. Она всегда такая, как ураган, не хочет понять, что я уже взрослый. Приезжает на работу, знакомится с коллегами. Я не запрещаю, остальные к ней давно привыкли. А мне она показалась очень дружелюбной. И дай угадаю, ты терпеть не можешь тыкву». Дэн запрокинул голову и громко заржал. Яр появился через пару часов после ухода Натальи Ивановны. Тряхнул мокрой из-за дождя головой, стащил с плеч кожаную куртку и, прежде чем скрыться в своем кабинете, потребовал кофе. Пока я возилась с кофемашиной, его дверь хлопнула во второй раз, и в холле распространился цветочный запах духов Ольги. Пробило даже мой покрасневший от нескончаемого потопа нос, вызывая нешуточное раздражение. Стучать перед тем, как войти, не стало. Решив, что если увижу что-то для моих глаз непредназначенное, развернусь и уйду. Из участка. Из жизни Волкова. Навсегда. Кажется, болезнь сделала меня чересчур апатичной. «А телефон тебе для чего?» Донесся до меня приглушенный женский голос. Брюнетка стояла боком, склонившись над офисным столом. Лицо ее было перекошено от бешенства. Ногти впивались в столешницу. Похоже, в самом разгаре настоящая ссора. У меня даже настроение поднялось. Возникшая при моем появлении пауза заставила меня действовать. Продефилировав кресло капитана, я поставила перед ним чашку с горячим напитком и... испортила весь эффект, громко шмыгнув носом. — Яр, можно с тобой поговорить? «Не видишь, мы разговариваем!» Рявкнула Ольга и так сверкнула глазами, что мне стало не по себе. «Закрой дверь с другой стороны!» «Или что?» — бросила я с вызовом. С ее губ слетел нечеловеческий рык, прерванный не менее интенсивным мужским. «Ольга, сейчас же успокойся! Белла, что ты хотела?» В голосе Волкова сквозила нешуточная усталость, вызывающее у меня страстное желание утешить. Черты лица стали жестче, под глазами тени размером с луну. Видимо, рабочий день у него начался намного раньше положенного. Если не сразу после нашего вчерашнего посещения ведьминского гетто, когда Яр отвез меня домой, а сам уехал по делам. Парни попросили меня организовать небольшую костюмированную вечеринку по случаю Самайна. «Нужно закупить сладости, напитки, украшения. Я знаю, что у нашего департамента есть свой бюджет. Можно мне взять оттуда небольшую сумму? Я предоставлю все чеки». «Нет», — грубо перебила меня брюнетка. «Эти деньги мы собираем не для вечеринок, а чтобы поддерживать работу департамента. Канцелярия, бензин — другие непредвиденные расходы. Они нам с неба не сыпятся. Яр, скажи ей». Ольга права. Черт, независимо от ситуации, слышать от него эти слова было больно. Это неприкосновенный запас. Если хочешь, можешь организовать сторонний сбор. Но на это потребуется время, а праздник уже... Белла. Он откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и зарылся пятерней в растрепанные волосы. Давай поговорим позже. «Я сейчас немного занят». Тяжело вздохнув, я побрела к выходу, чувствуя, как мою спину прожигает Ольгин яростный взгляд, отравляя ненавистью и злобой. Протянула руку, чтобы открыть дверь, но внезапно сильно закружилась голова. Земля уплыла из-под ног, а сознание кромешная темнота.